Глава четвертая. В ресторане. Нина. Цум точно не входил в мои планы. Какие планы? О чем я? Пялюсь на витрины. Манекены в платьях. Терпеть не могу платье. В девяносто случаях из ста они уродуют фигуру и превращают баб в трансвеститов. Если только длинные. Ни разу не была в этом цуме. Ты выглядишь, как будто я веду тебя в клетку с голодными обезьянами. Тихо так почти шепчет Асокин. Издевается, не иначе. Скажи что-нибудь еще. Мне нравится. Пытаюсь я пошутить. Он как бы игнорирует мою панику и уверенно заходит внутрь. Поднимается куда-то. Я иду за ним. Как приложение. Добрый вечер. Ищем что-то особенное? Подходит девушка с улыбкой из рекламы стоматолога. Осокин кивает в мою сторону. — Жене нужен гардероб для горного курорта. Вечерние платья, легкие удобные костюмы, купальники, обувь, пара сумок и клатч Закапсультируйте. И тут он подмигивает, как завсегдатой. — Может, оно так и есть? — Откуда мне знать? — И да, мы очень спешим, — завершает он свою просьбу. Девушка кивает, затем окидывает меня взглядом. «У меня только один маленький вопрос. Размер обуви», — говорит она. «Как же это унизительно!» «Тридцать девятый», — произносит мой род. «Не я». «Пожалуйста, присаживайтесь», — говорит девушка моему мужу. «А вам сюда», — показывает мне рукой на примерочную. Он приветливо мне машет. «Каждый лук буду ждать с интересом, дорогая». И тут началось. Сразу. Пока я раздевалась, мне уже притащили вешалки с одеждой. Сине-голубое платье невесомое, удобное, но без спины. — Оно голое, — мямлю я. — Очень элегантно. Повернись. — Да, однозначно. — Мне в этом рыбу ловить, что ли? — Нина, ты едешь не в деревню к бабке, — строго так отвечает Осокин. — Умора. Если бы кто-нибудь меня сейчас увидел с нашей молочки, да хоть литка Перекрестилась бы. К платью еще мне суют в руку клатч Я верчу его, улыбаюсь и вижу ценник. Что? Что там написано? Я к этому не готова. Мне хочется кинуть его в Осокина. Неправильно все это. Я работаю, ломаю голову, езжу на переполненном автобусе в дождь, ругаюсь, отстаиваю какие-то свои взгляды. Я училась в институте, в конце концов, А тут клатч Маленькая твердая сумочка, обтянутая фиолетовой кожей, стоит как две мои месячные зарплаты. Безделушка по сути. «Осокин!» Хочу я ему сказать. «Послушай!» «Нина, мы вас ждем. Надо мерить!» Зовут меня из примерочной. Я не сопротивляюсь. Я думаю о том, что когда все это закончится, я опять приду на работу и сяду перед своим компьютером. «Нет». — одергиваю я себя. — Я делаю это, чтобы мне дали цех, мы же договорились. И еще у меня есть очень старенькие родители, которые родили меня, когда им было почти по пятьдесят лет, и мне очень хочется им помочь и обеспечить им безбедную старость, как говорят те, кто не всегда это правильно понимает. А старость у них уже наступила, и мне надо спешить. Папе надо делать операцию, а маме лечить ноги. «Какой красивый костюмчик! Нина, ты настоящая жена!» — восклицает Асокин. Девушка-стилист смотрит, не очень понимая. «Я готова провалиться!» «Да нет, чего она тут только не видела, и каких только жен, псевдожен и так далее. Зачем мне о ней думать?» «Тебе нравится?» — спрашиваю я идиотским голосом. «Три платья я уже отмерила, одно длинное и два по колено. Остаешься в этом!» И еще спортивные туфли сюда, светлые. — Я доволен, — заключает Асокин. — Все. Спускаемся с пакетами в паркинг, где нас ждет Валера. Уложились за два часа. — Теперь куда? — спрашиваю. — Я же не совсем кукла. У меня и вопросы имеются. — Ужинать, конечно. Сколько можно, ничего не есть. — Понятно. Мне выдается все порциями. Где будем ночевать, надо спросить еще раз. Спросим. Движемся по московским улицам. Светофоры. Пробки. Медленно. Запомни. Вдруг произносит Осокин серьезным тоном. Если что-то пойдет не так, есть одно правило. Какое? Ври громче и увереннее. Всегда закрывай тылы и находи объяснение любому действию. Никаких сомнений. Извинений. Обороны. Только наступление и только вперед. — вон оно как у них. Я замолкаю, чтобы это переварить, и смотрю в окно. Восемь дней лжи. Мы так каждый день врем в обычной жизни, но тут дальше некуда. Я не я. Да еще жена кого? Асокина. Я раньше боялась лишний раз с ним поздороваться. Да когда такое было? Ничего я не боялась. Просто не думала о нем, как о мужике, как не думаю о Милыше Биковиче. Лучше сейчас не думать, чтобы не грохнуться с красивого балкона и не переломать кости. Машина останавливается. «Добро пожаловать в мой мир, дорогая!» — прикалывается Осокин. «Заходим в ресторан и садимся за столик. В полумраке он мне кажется моложе. А сколько ему лет? Я тоже заказываю себе стейк, хоть и на ночь глядя, с тем расчетом, что понятия не имею, Какая точно будет ночь и где придется спать? Шеф подливает мне вино, а я вот думаю, что мне хватит. Завтра будет нелегко. Шульц хитрый тип. Любит, когда перед ним пляшут. То есть мне надо... Что, плясать? Нет, улыбается Осокин. Но если я начну говорить о традиционных ценностях российского молока, поддакивай. Если хочешь, я сама про это расскажу. Хотя я у тебя не работаю, по легенде, так? Нет. А кто я? Чем занимаюсь? Как чем? Ты маркетолог. Ну, скажем, в... Да зачем тебе работать и все усложнять? Жена и все? Действительно. Не по правде же. Ты решил, что я буду молчаливой статисткой в твоем спектакле? Откуда прилетел этот вопрос, я не очень соображаю. Пить точно надо перестать, но я делаю еще один большой глоток. — Я решил, что ты взрослый человек, который понимает, зачем это нужно. — Ага. Я резко откидываюсь на спинку стула. — Ты даже не сказал, где мы будем ночевать. Или мне тоже не положено об этом думать? Осокин нахмурился. — Мы в ресторане отеля, который наверху показывает пальцем на потолок. «Я бы мог бросить тебе карточку от номера, но надо сначала зарегистрироваться». «Бросить?» Открываю я широко глаза. «Как это бросить? Я что, собака, о которой бросают кость?» «Меня несет, я знаю. Мне вообще пить нельзя, а после такого стресса и насыщенного до краев дня, где у меня перевернулась жизнь с ног на голову, нервы не выдерживают. Единственное, о чем я действительно думаю... Это как бы не испачкать костюм. — Ты что, дорогая? Ты же сама на все согласилась. — Может, мне кажется, но Осокин тоже слегка пьян. — Согласилась на авантюру, а не на то, чтобы ты решал за меня все. — Тогда, может, вернемся в ЦУМ и сдадим все обратно? Его голос стал опасным. — Или ты передумала насчет цеха? — Какого цеха? — Так, понятно. Пить нам нельзя. — Буду иметь в виду. Я не марионетка, заявляю и чувствую, что меня ведет куда-то в сторону, и я падаю в чьи-то руки».